Священной боли», 20 мая 39. -го. Вам еще две беседы. Вы знаете тяготу ноши мира. Можно припомнить, как страдала наша сестра, жившая в Сиене. Следует обратить внимание на связь ее болей со многими событиями во Франции, Испании, Италии. У нее появлялись невыносимые боли в области солнечного сплетения. Она предвидела по этим болям приближение событий. При этом дальние события отражались сильнее ближайших. Так можно искать особую связь с прошлыми жизнями. Явления сильных потрясений не могли быть прекращены, ибо она не успевала дать сведения врачу. Немалыми мерами сильных лекарств врачи пытались прекратить боли. Но по обычаю они не понимали истинной причины. И теперь люди не понимают тонких воздействий. Такая смута понимания лишь мешает науке. И во времена сестры Сиенской не допускалось признания телепатии. Сейчас много говорят о телепатии, Но каждый признак ее подвергается сомнению. Можно удивляться, что даже в особых научных обществах сомневаются и тем препятствуют развитию явлений. Вы слышали о приезде посланного врача для исследования тонких проявлений? Но невозможно ожидать последствий, ибо все окружающие обстоятельства не способствуют удаче исследования. Мы хотим помочь таким исследователям, но нужно найти хотя бы точку соприкосновения. Именно это труднее всего. Урусвати может поведать исследователю много убедительных подробностей, но нужно, чтобы они были выслушаны и сопоставлены с некоторыми наблюдениями, завещанными нашими сестрами и братьями, бывшими в мире. Так можно проследить эволюцию. Прикасание к тончайшим энергиям. Мыслитель сам часто чувствовал особые боли и связывал их с лучами планет. Речь идет о Платоне, одном из учителей Белого Братства. Упомянутая сестра Сиенская, святая Екатерина Сиенская. Всем советую ознакомиться с жизнеописаниями Екатерины Сиенской и Терезы Испанки. Эти биографии, особенно же автобиография, хотя и исправленная ревностными отцами святой Терезы, документы ценнейшие. Там есть замечательное описание так называемых священных болей, не говоря уже о видениях и яснослышании наставлений от иерархии света. Много имеется чудесных свидетельств высоких духов, но в сутолке нашей чудовищной эпохи они забыты. Но скоро наступит срок, и истинные ценности займут надлежащее им место в строительстве жизни.